705 Состояние Духа выражается во взгляде, а также и силы Его. При встрече взглядов, то есть двух сил, происходит мгновенное определение того, чья сила больше. При соприкосновении сильной воли надо заботиться тем, чтобы она не подавила вас. Барьер ее воздействию надо поставить внутри, пропуская заряда ее мимо. и не противодействуем внешне, и тем не подставляя себя под удар. Аура внешнего противодействия принимает на себя удары воли противной, но, убрав себя, свою ауру из сферы удара, заставите противника заряд энергии выпустить впустую, потому не противьтесь злому. Когда же вылилась злоба или активность его, и он разрядил свою сущность, можете действовать вы, ибо тогда он совершенно бессилен и в вашей власти. Так темных надо учить, заливая злобу их светом, и тогда противление вашей тьме будет активным и мощным. С улыбкою посланная стрела света сердце врага поразит, но надо знать время, когда и как послать эту стрелу. Условие безусловное, полное равновесие, о которое разобьются любые нападки, и утвердится неуязвимость. Открытое сердце навстречу владыке обеспечит успех. Не будем наивны, так как только труд повседневный, напряженный и огненный заставит сердце устремиться к владыке.